Глава пятьдесят шестая Альберт повиновался, и когда они стали спускаться с подножья Шрекенштейна к долинам внизу, Консуэла действительно почувствовала, что волнения ее утихают. «Простите мне зло, которое я причинила вам», — заговорила она, слегка опираясь на его руку. Для меня теперь вполне ясно, что у меня был приступ помешательства в гроте к чему вспоминать о нём, Консуэло? Я никогда бы не заговорил о нём с вами. Я ведь знаю, что вы желали бы вычеркнуть его из вашей памяти. Следует и мне попытаться забыть о нём. Друг мой, я не забыть о нём хочу, но извиниться за него перед вами. Если б я рассказала вам странное видение, носившееся передо мной в то время, как я слушала ваши чешские песни, вы убедились бы, что я была вне себя — когда и удивила, и напугала вас. Ведь не можете же вы думать, что я намеревалась пошутить над вашим рассудком и спокойствием. Боже, да Бог, что я и теперь еще готова отдать за вас жизнь. Я знаю, что вы не дорожите жизни, кунсуэла. Я же чувствую, что из всей силы ухватился бы за нее, если б... Кончайте же. Если б был так любим, как люблю. Альберт... Я люблю вас, насколько могу. Может быть, любила бы вас и так, как вы того заслуживаете, если б договаривайте теперь и вы, если б непреодолимое препятствия не ставили мне этого в преступление. Какие же это препятствия? Я тщетно ищу их вокруг вас, но нахожу их только в глубине вашего сердца, в ваших воспоминаниях, конечно». Не будем говорить о моих воспоминаниях, они гнусны, и я скорее согласилась бы тотчас же умереть, чем ещё раз пережить своё прошлое. Но ваше положение в свете, ваше богатство, протест и негодование ваших родных, откуда, думаете вы, взялось бы у меня мужество принять всё это? У меня нет в мире ничего, кроме гордости и бескорыстия. Что же бы осталось мне, если бы я принесла их в жертву? Тебе осталась бы моя любовь и твоя любовь, если б ты любила меня. Я чувствую, что этого нет, и попрошу у тебя только немножко жалости. Как можешь ты быть униженной, подарив мне, как милостыню, немного счастья? Кто же из нас преклоняется перед другим? Чем может богатство мое умолить твое достоинство? Разве мы не могли бы разом отдать его бедным? если бы оно тяготило тебя, как меня. Неужели ты думаешь, что я уже давно не порешил употребить его согласно собственным взглядам и вкусам, то есть развязаться с ним, как скоро кончина отца подбавит горе наследия, горе утраты? Что же? Тебе страшно богатство? Я дал обет оставаться бедным. Страшит тебя блеск моего имени? Оно поддельное настоящее же имя изгнанника. Я не стану им называться, так как это было бы неуважением к памяти отца. Но в безвестности, в какую я погружусь, оно никого не ослепит своим блеском, клянусь тебе, и тебе не придётся попрекать меня им. Наконец, что касается досопротивления моих родных, о, если бы одно только это было препятствием. Скажи мне, что нет другого, И ты увидишь. Оно величайшее из всех, единственное, которое никакая преданность и признательность моя к вам не в силах уничтожить. Ты лжешь, Консуэла. Посмеет поклясться, что не говоришь неправды. Не в этом единственное препятствие. Консуэла запнулась. Она никогда не лгала, но ей хотелось бы исправить зло, причинённое ею другу, тому, кто спас ей жизнь и ухаживал за ней уже несколько месяцев с заботливостью нежной и разумной матери. Она надеялась смягчить свой отказ, выставив на вид препятствия, которые она действительно считала несокрушимыми. Но возобновляемые Альбертом вопросы смущали её, а собственное сердце представляло лабиринт, в котором она терялась. Она не могла бы сказать уверенно «любит она», или ненавидит этого странного человека, которому её влекло таинственной и мощной симпатии, меж тем как нечто, похожее на отвращение, заставляло её содрогаться при одной мысли о согласии. Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Анзалета, да и могло ли быть иначе, когда она сравнивал его с его грубым эгоизмом, гнусным самолюбием, подлостью и коварством, И этого Альберта, столь великодушного, человечного, столь чистого, обладающего самыми святыми, самыми романическими добродетелями. Единственной тучей, которая могла бы затемнить эту параллель, было посягательство на жизнь Зденка, от подозрения, в котором она не в силах была отделаться. Но не было ли это подозрение порождением больного воображения её, кошмаром, который мог рассеяться при первом слове объяснения. Она решила попытать это, и, приняв рассеянный вид, как если б она не расслышала последних слов Альберта, «Боже мой!» — заговорила она, остановившись и всматриваясь в крестьянина, проходившего неподалеку, «мне показалось, что это Сденко». Альберт вздрогнул, высвободил руку Консуэла из-под своей и сделал несколько шагов вперед — Затем остановился, вернулся к ней и сказал «Как вы ошиблись, Консуэла, этот человек ни одной чертой не напоминает». Он не в силах был заставить себя выговорить имя Сденко, и вид у него был расстроенный. «Вам самому, однако, показалось сначала тоже», — сказала Консуэла, внимательно следя за ним. «Я очень близорук, к тому же мне следовало помнить, что такая встреча невозможна». «Невозможно?» Сденко стало быть очень далеко отсюда. Достаточно далеко, чтобы вам не опасаться его безумия. Не можете ли вы объяснить, откуда взялась у него внезапная ненависть ко мне после всех доказательств расположения, какие он мне выказывал? Я говорил вам, что вследствие сна, виденного им накануне вашего спуска в подземелье, ему снилось, что вы подходили со мной к алтарю, и давали мне слово принадлежать мне. И там же вдруг запели наши старинные чешские гимны, таким громким голосом, от которого содрогнулась вся церковь. И в то время, как вы пели, он видел, что я все бледнею и все более опускаюсь под церковные плиты, где и очутился, наконец, схороненным и лежащим мертвецом в усыпальнице моих предков». Тогда вы будто торопливо сбросили с себя брачный венок, толкнули ногой одну из плит, которая тут же и прикрыла меня. И стоя на этом могильном камне, стали петь непонятные вещи на непонятном языке, выражая при этом самую безумную, самую преступную радость. Разъярённый, он бросился на вас, но вы уже развеялись дымом. Он проснулся весь в поту и страшно озлобленный. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой сон. Ещё труднее было убедить его, что сон этот не имеет никакого реального значения для моего будущего. Мне не сразу пришлось убедить его, так как и сам я находился в то время под действием совершенно больной экзальтации, да и никогда, бывало, не пытался разуверять его, если замечал, что он верит в свои видения и сны». Однако я имел основание думать но другой день, после этой беспокойной ночи, что он забыл свой сон или не придаёт ему особенного значения, так как он ни словом не упомянул о нём. Когда же я попросила его пойти и поговорить с вами обо мне, он не выказал никакого явного сопротивления. Он не думал, что вам может когда-нибудь прийти на ум или явится для вас возможность меня отыскивать» безумие его проснулось лишь когда он увидел, что вы предприняли это. Во всяком случае, он не проявил ничем своей ненависти к вам с той минуты, когда мы повстречались с ним на обратном переходе по подземелью. Вот тогда-то он и заявил мне отрывисто по-чешски о своем намерении и решении избавить меня от вас, — так он выразился, — и сокрушить вас, — как только повстречает вас одну, потому что вы — бич моей жизни, и что он читает смерть мою в ваших глазах. Простите, что я повторяю вам его безумные слова, и поймите, почему мне необходимо было удалить его от вас. Не будем больше говорить о нем, умоляю вас. Этот предмет разговора для меня тяжел. Я любил Сденко как другого самого себя». Его безумие слилось и отождествилось с моим до того, что в нас нежданно зарождались одни и те же мысли, видения и даже одни и те же физические страдания. Он был наивный и, стал быть, более поэт, чем я. Нрав у него был ровный, и призраки, являвшиеся мне страшными или грозными, представлялись ему кроткими и печальными из-за его организации, более нежной и светлой, чем моя. Существенное различие, бывшее между нами, заключалось в правильности моих припадков и непрерывности его экзальтаций. В то время как я то подпадал под власть безумия, то являлся холодным и унылым зрителем собственного бедствия, он непрестанно жил точно в грезе, в которой все внешние предметы облекались в символические образы. И этот полубред был всегда настолько нежен и любовен, что в сознательные минуты, самые мучительные для меня, конечно, мне необходимо было тихое и невинное помешательство Сденко. Оно оживляло меня и примиряло с жизнью. «О, друг мой!» — сказала Консуэла. «Вам бы следовало ненавидеть меня. Я сама себя ненавижу за то, что лишила вас этого редкого, этого преданного друга. Но недостаточно ли длилось его изгнание?» Теперь он уже исцелился, я думаю, от случайного буйного пароксизма. Излечился. «Вероятно», — сказал Альберт с загадочной и горькой улыбкой. «Так почему же...» — продолжала Консуэла, стараясь отогнать мысль о смерти Сденко. «Почему вы не призовете его обратно? Я без страха встречусь с ним, уверяю вас, и нам бы удалось вдвоем заставить его позабыть его предубеждение против меня». «Не говорите так, Консуэла», — уныло сказал Альберт. «Возвращение его теперь уже невозможно. Я пожертвовал своим лучшим другом, тем, кто был для меня товарищем, слугой, поддержкой, кто был для меня предусмотрительной и неутомимой матерью, моим простодушным, невежественным и покорным ребёнком, блюстителем всех моих нужд, всех моих невинных и грустных радостей. Он защищал меня от меня самого во время моих припадков отчаяния, прибегал к силе и хитрости, чтобы помешать мне выйти из кельи, когда видел, что сам я не способен блюсти собственное достоинство и жизнь среди мира животных и в обществе посторонних людей. Я принёс эту жертву, не глядя назад и без раскаяния, потому что должен был так поступить, потому что, подвергая себя опасностям подземелья, и, возвращая мне разум и сознание моих обязанностей, вы становились для меня дороже и священней даже и самого Сденко. Это заблуждение, а может быть и кощунство, Альберт. Нельзя сравнивать минуту мужества с преданностью целой жизни. Не думайте, что себе любивая и дикая любовь навела мне мой поступок. Я сумел бы заглушить такую любовь в своем сердце, и запереться вместе с Дэнко в своей пещере, прежде чем разбить сердце и жизнь лучшего из людей. Но глаз Божий звучал слишком определённо. Я не сразу поддался овладевшему мной влечению. Я бежал от вас, решил не встречаться больше с вами, пока мечты и предчувствия, которые заставляли меня видеть в вас, ангелы спасителя моей жизни, не осуществятся. До неурядицы, внесённой обманчивым сном, В набожную и нежную организацию с Дэнко он разделял со мной влечение к вам, мои страхи и надежды и благоговейные желания, несчастный. Он обманулся в вас как раз в тот день, когда вы себя проявили. Небесный свет, всегда освещавший загадочные области его духа, внезапно угас, и Бог приговорил его, вселив в него дух заблуждения и ярости. Мне тоже приходилось покинуть его, ибо вы явились мне, облечённые лучом славы, спускались ко мне на крылах чуда, и, чтобы раскрыть мне глаза, находили слова, каких ни ваш спокойный ум, ни ваше артистическое образование не допустили бы вас изучить или подготовить. Сострадание и милосердие вдохновляли вас, и под их чудотворным действием вы говорили мне то, Что мне следовало услышать, чтобы узнать и постигнуть человеческую жизнь? «Но что же я сказал вам, особенно мудрого и сильного? Право же, Альберт, я не знаю». «И я тоже. Но сам Бог являл себя в звуке вашего голоса и в ясности вашего взора. При вас я мигом понял то, до чего бы не додумался сам во всю жизнь. Я знал пред тем, что жизнь моя есть искупление мученичества». Искал свершение своей судьбы во тьме и одиночестве, в слезах негодовании, науке, аскетизме, умерщвлении плоти. Вы вызвали во мне предчувствие иной жизни, иного мученичества. Всё оно терпение, кротость, снисхождение и самоотверженность. Обязанности, которые вы мне наивно и простодушно начерчивали, начиная с семейных, были забыты мной, Семья же моя из-за избытка доброты оставляла меня в неведении насчет моих преступлений. Я загладил их благодаря вам, и с первого дня узнал, по спокойствию, которое во мне возникало, что в этом заключается всё, чего Бог требует от меня в настоящем. Я отлично знаю, что не прямо всё, и жду указаний Божьих на дальнейшее своё существование, и верю теперь так как нашёл оракула, которого мне можно будет выспрашивать. «Вас, Консуэла, провидение вручило вам власть надо мною, и я не воспротивлюсь его велениям, не буду уклоняться от них. Мне, стало быть, не следовало ни минуты колебаться между высшей силой, наделённой даром моего возрождения, и бедным пассивным существом, которая до этого делила только со мной мои беды и несло мои бури. Вы говорите Азденко, но, как вы знаете, не избрал ли меня Бог и для его исцеления? Вам ведь известно, что я уже имела на него кое-какое влияние, так как мне удалось убедить его одним только словом, когда рука его поднялась уже, чтобы убить меня. О, Боже мой! Правда, что во мне не хватило веры, что я испугался. Мне были известны клятвы с Денко. Он поклялся без моего ведома, что будет жить только для меня, и соблюдал свою клятву с тех пор, как я существую, в моё отсутствие, как и до и после моего возвращения. Когда он клялся, что сокрушит вас, мне даже и в голову не пришло, что есть возможность удержать его от исполнения его намерения, и я решился оскорбить его, изгнать, разбить, даже уничтожить его». «Уничтожить его, Боже! Что означает это слово в ваших устах, Альберт? Где Сдэнка?» «Вы вопрошаете меня, как бог Каина. Что сделал ты с братом своим?» «О, Боже, Боже! Вы не убили его, Альберт!» консуэла произнося это страшное слово, с силой ухватилась за руку Альберта и глядела на него с ужасом, смешанным с скорбной жалостью но отшатнулась, ужаснувшись холодного и гордого выражения этого лица, на котором по временам как бы каменела скорбь. «Я не убил его», — ответил он, — «и всё же отнял у него жизнь, это верно. Дерзнули бы вы поставить мне это в преступление, вы, ради которой я убил бы, пожалуй, тем же способом родного отца». «Вы, ради которой я подвергся бы всякого рода угрызениям, разбил бы все самые дорогие связи, самое священное существование. Если я предпочел страху видеть вас с зарезанной безумцем, сожаление и раскаяние, которое меня гложут, неужели в вашем сердце не найдется и настолько сострадания, чтобы не ставить меня постоянно на глаза этого моего горя и не упрекать меня, за величайшую жертву, которую я мог принести вам. Ах, вы тоже, и у вас, стало быть, тоже бывают минуты жестокости. Жестокость не может исчезнуть в душе кого бы то ни было, кто принадлежит к человеческой расе. Было столько торжественности в этом упрёке, первом, который Альберт решился сделать консуэла, что она прониклась страхом и сильнее, чем когда-либо ощутила тот ужас, какой он возбуждал в ней. Нечто вроде чувства унижения, пожалуй, мелкого, но присущего женскому сердцу, заступало место сладкой гордости, которой она предавалась против воли, слушая, как Альберт рисует ей свое страстное поклонение. Она чувствовала себя униженной, отвергнутой, быть может. Она ведь пыталась узнать его тайну, единственное только с намерением или хотя бы с желанием ответить на его любовь в случае его оправдания. Но видела в то же время, что в мыслях своего возлюбленного она считалась виновной. Ведь если он убил Сденко, то единственным лицом, которое не вправе произнести над ним безусловного приговора, было то, жизнь которого потребовала жертву другой жизни, да еще бесконечно дорогой для несчастного Альберта. Консуэлла не смела ничего ответить. Она попыталась заговорить о чём-то другом, но слёзы помешали ей. При виде их Альберт, полный раскаяния, пожелал, в свою очередь, смириться, но она попросила его никогда не возвращаться к предмету, столь тяжёлому для него, и обещала ему с каким-то горьким унынием никогда более не произносить имени, которое вызывало и в ней, и в нём такое страшное возбуждение. Остальной путь их был полон натяжки и томления. Напрасно пытались они затеять другой разговор. Консуэлла не сознавала, ни что говорит, ни что слышит. Альберт, однако, казался спокойным, подобно Аврааму или Бруту, вслед за совершением жертвы, предписанной им суровой судьбой. Это печальное, но невозмутимое спокойствие при такой тяжести в сердце — Походила на остаток безумия, и Консуэла могла оправдывать своего друга, только припоминая себе его сумасшествие. Если бы в открытой борьбе с разбойником он убил своего противника, чтобы спасти ей жизнь, она усмотрела бы в этом только разве лишний повод к признательности, а, пожалуй, и к удивлению пред его силой и мужеством. Но таинственное убийство, совершенное, конечно, во тьме подземелья, Та могила, вырытая на месте моления, и свирепое молчание вслед за подобного рода кризисом, тот непреклонный фанатизм, с каким он дерзнул свести её в грот и предаться там лично музыкальному наслаждению, всё это было ужасно, и Консуэла чувствовала, что любовь этого человека отказывается проникать в её сердце. «Когда же мог он совершить это преступление?» спрашивала она себя. Я не видала вот уже три месяца на лице его ни единой, настолько глубокой морщины, по которой могла бы заподозрить в нем угрызение совести. Не было ли на его руке нескольких капель крови, когда я протягивала ему руку? Ужас! Он должно быть или камень, или льдина, или любовь его ко мне граничит со зверством. А я-то так жаждала безграничной любви — Я-то так огорчалась, что меня слабо любили. Так вот, какую любовь небо приберегало мне в вознаграждение». И она снова принималась соображать, в какую минуту Альберт мог бы совершить своё страшное жертвоприношение. Это должно было произойти во время той серьёзной болезни, что делала её безучастной ко всему окружающему. Но, вспомнив нежно-заботливый уход за собой Альберта, никак не могла согласовать дву этого существа, столь несхожего схожего ни с самим собой, ни со всеми другими людьми. Погруженная в эти зловещие думы, она дорожащей рукой и с озабоченным видом принимала цветы, которые Альберт имел обыкновение рвать по дороге для передачи ей. Ей не пришло даже в голову расстаться с ним, чтобы вернуться одной в замок и утаить их долгое пребывание с глазу на глаз». Позабыл ли о том и Альберт, или не считал уже нужным скрываться от своей родни, но и он ей об этом не напомнил, так что при входе в замок они очутились лицом к лицу с канониссой. Консуэла, и, вероятно, также Альберт, впервые увидела, как гнев и презрение озарили черты этой женщины, некрасивость которой заслонялась обыкновенно добротой сердца, несмотря на ее худобу и уродливость. «Вам давно бы следовало вернуться, мадемуазель», — обратилась она к Парпарине голосом, дрожавшим и прерывавшимся от негодования. «Мы очень беспокоились о графе Альберте. Отец его не пожелал завтракать без него и намеревался сегодня утром иметь с ним разговор, о котором вы сочли возможным заставить его забыть. Что касается до да вас, то там, в салоне, какой-то молодчик, именующий себя вашим братом, — «Дожидает вас с весьма невежливым нетерпением!» Проговорив эти странные слова, бедная Венчеслава, устрашённая собственной смелостью, круто повернула спину и убежала в свою комнату, где кашляла и плакала в течение доброго часа.